Он подавленно молчал, и Элина с гигантским трудом выудила из него лишь одно. Он случайно столкнулся с одними своих московских знакомых, встреча с которым не могла сулить ничего хорошего. А Больше он ничего не сказал, но неожиданно посреди ночи заявил сонной супруге, уставшей за день от его идиотских и совершенно непонятных терзаний, что они немедленно съезжают из гостиницы. «Куда? Ведь за окном темная ночь». Завтра праздник, черт с ним, с праздником здоровья Дарушина. Посреди ночи были собраны вещи, вызвано такси, а взятую на прокат машину Силен безжалостно бросил в гостиницу, и они спешно отбыли, оглядываясь, будто сбегая от погони. Уехали недалеко, всего чуть больше полсотни километров на юг, в сторону гор. А вот так и оказались в местечке... Мурнау, где Селин когда-то побывал проездом, и также среди ночи поселились в Камышовом доме в и той же уютной гостинице на берегу озера. И снова Селин начал медленно отходить. Но ввиду того, что Мурнау по обилию впечатлений никак не может соперничать с Мюнхеном, и этот отход был своеобразным, не представляющим для общительной Элины ни малейшего интереса, Он с утра до вечера ежедневно накачивал себя вкусным. Да, надо дать немцам должное белым вином, и к концу дня был уже очень хорош. Лучше вообще не просыпался. Чтобы не стать посмешищем, Алина прервала всякое общение с мужем. Даже завтракали и обедали они порознь и в разное время. Она сама ездила. А в Гармеш, который был неподалеку, каталась там на давно забытых лыжах, принимала заслуженное поклонение от туристов из многих стран мира, посещавших известный альпийский курорт, и вообще отдавала всю себя замечательному горному солнцу. А вот откуда у нее такой великолепный загар, догадался наконец Турецкий. Посреди слякотной зимы это почти недоступное роскошество. Живут же люди, мать их. Но однажды посреди дня, в привычное время, она не застала мужа дома. Он вернулся только к следующему утру, когда она уже точно не знала, что делать, и собиралась посоветоваться с горничной, которая немного понимала по-русски, не пора ли обратиться в полицию. Селин вернулся в таком виде, будто вырвался из лап разбойников. Ко всему прочему, он был по обычаю не трезв. Говорить было не о чем. Но Элину с некоторых пор стала беспокоить собственная судьба. Ей вовсе не светило оказаться в одиночестве, брошенной в чужих краях, без средств к существованию и прочих перспектив. А к этому, как она понимала, все и шло. И вот тогда она закатила мужу скандал. Классический, русский, с визгом и битьем посуды, с перечислением недостойной родословной супруга, а также уже совершенных им и пока еще нет смертных грехов. Как ни странно, этот Демарш возымел действие.